Он отправился в Тверь, где по приказу великого князя Бориса Александровича его арестовали и несколько месяцев держали в тюрьме. Освобожденный в начале 1442 года, Исидор поехал в Литву, ища защиту великого князя Казимира. Тот, однако, поддерживал базельский церковный собор против папы Евгения и признал антипапу Феликса V. Поэтому он отказался принять Исидора, и тому ничего не оставалось, как возвратиться в Рим. Закончив это дело, русские находились в растерянности по поводу того, что же делать дальше. В тот момент они не имели намерения окончательно порывать с Константинополем. Необходимо сказать, что в своих последующих шагах русские епископы, как и великий князь Василий II, под их руководством, выказали немалую выдержку и осторожность. Вскоре после отклонения унии великий князь подписал письмо, адресованное византийским императору и патриарху, с изложением того, почему он и епископы не признали Исидора. Подчеркивая, что Исидора посвятили в Сан-Митрополита без консультации с русскими властями, Василий II просил императора и патриарха согласиться, учитывая тревожное международное положение, на выборы нового митрополита с собором русских епископов с последующим получением избранным прилатом патриаршего благословения. Это письмо никогда не было отправлено, поскольку до Москвы дошли известия, что и император, и патриарх твердо приняли унию. Два года спустя был подготовлен новый вариант письма, но его тоже не отослали. Русские ждали еще пять лет. Только после того, как они убедились, что византийские власти не намерены аннулировать унию, русские решили действовать. Власти Москвы провели консультации с великим князем Казимиром Литовским и князем Александром Киевским чтобы выяснить, признают ли они московского кандидата на митрополитчью кафедру, епископа Рязанского Иону, если он будет избран на этот пост. После получения утвердительных ответов и от Казимира, и от Александра, великий князь созвал собор епископов, и 5 декабря 1448 года Иону избрали митрополитом всея Руси. Даже эта акция сначала не истолковывалась как отказ от власти патриарха Константинопольского. В своих проповедях и посланиях митрополит Иона, не жалея сил, объяснял, что принял избрание только в ввиду особых обстоятельств, а в будущем, если византийские власти вернутся к православию, русские всегда будут испрашивать благословение патриарха. На самом деле, выход русской церкви из-под власти патриарха был окончательным. Падение Константинополя, правда, положило конец церковной унии и восстановило там православие, но в то же время разрушило всю византийскую систему гармонии церкви и государства. Зависимость греческой церкви от неверного правителя делала для русских психологически и политически трудном возобновлении их подчиненности грекам, особенно поскольку сама Русь находилась на пороге освобождения от мусульманских ханов. В конечном итоге русская церковь стала автокефальной, скорее благодаря ходу международных событий, чем сознательным усилием со своей стороны. Политические последствия падения Константинополя были столь же серьезными, как и церковные. Великий князь Московский оказался теперь ведущим независимым православным правителем. Фактически почти единственным правителем подобного рода во всем православном мире. Хотел он этого или нет? От него теперь ждали, что он будет действовать как защитник греческой веры. Это послужило отправной точкой сложного течения в политической мысли.